Часть вторая. Среди безмолвия. Снова с нами Улукиткан. В штабе затишье. Все подразделения уже далеко в тайге, и странно видеть опустевший двор, скучающего от безделья кладовщика и разгуливающих возле склада соседских кур. Необычно тихо и в помещении. На стене висит карта, усеянная флажками, показывающими место стоянок подразделений. Самую южную часть территории к востоку от Сектанского хребта до Охотского моря занимает топографическая партия Ивана Васильевича Нагорных. Севернее ее, до Станового, расположилась геодезическая партия Василия Прохоровича Лемеша. На восточном крае Алданского Нагорья Владимира Афанасьевича Сипотенко. Как только наступит тепло... Все флажки придут в движение. До глубокой осени будут путешествовать по карте, отмечая путь подразделений. Южные ветры все настойчивее бросают на тайгу тепло, в полуденные часы темнеют тополя, наполняя воздух еле уловимым запахом набухающих почек, с прозрачных сосулек падают со стеклянным звоном оттаившие капли влаги, На крышах сараев, по частоколам, на проталенных дорог уже затевают драки воробьи. Только и слышен их крик «Жив! Жив! Жив!» Подумаешь, какое счастье! Апрель и часть мая пришлось провести в штабе. Поездка в тайгу откладывалась до полного выздоровления Трофима. Из Аяна приходили скупые вести, и я все время жил под страхом потерять близкого друга. Время тянулось медленно и скучно. Василий Николаевич истосковался по лесу, по палатке, по костру, по тяжелой котомке. Ходит, как тень. Бойко и кучум встречают меня хмуро, как чужого. Надоело им сидеть на привязи, расчесывать когтями слежавшуюся шерсть на боках. Скорее бы к медведям, к свеженине... Наконец-то пришла от врача долгожданная телеграмма. Через неделю Королев выписывается из больницы, потом пойдет в отпуск. Мы стали готовиться к отъезду. Это, кажется, был самый счастливый день, когда можно было простить обиду, оскорбление, когда ничего тебе не жалко, когда ты мог бы на прощание расцеловать самого злейшего врага. Мы еще не вылетели, а думы уже там... за сотни километров от жилых мест. С какой завистью провожали нас друзья, собравшиеся на аэродроме. Только в одиннадцать часов самолет поднялся в воздух, летели высоко. Под нами облака, словно волны разбушевавшегося моря, они перегоняли друг друга, мешались и, вздымаясь, надолго окутывали нас серой мглой. От напора встречного ветра машину покачивало, и, казалось, летит она не вперед, а плывет вместе с облаками назад. Далеко впереди, точно упавшая на облака глыба белого мрамора, виднелся величественный, становой, облитый солнцем. Скоро внизу, в образовавшихся просветах, показалась долина Зей, багровая от весенних ветров и тепла. Еще через несколько минут облака поредели, и я узнал устье Джигормы, куда в прошлом году привел меня слепой проводник у Лукиткан. Ниже Джигормы, в двух километрах от слияния ее с Зеей, широкая коса, место посадки. Никого на ней нет. Летчик разворачивает машину, заходит сверху, падает на галечную дорожку. пустынно и одиноко на берегу. Мы разгружаем машину. Наши проводники Улукиткан и Николай Лиханов уже давно прибыли на реку. Зеюс озеро Лилимун. Они поселились на устье Джигормы вдали от лагерного шума. Там, среди безмолвия тайги, старики чувствуют себя прекрасно. Им не надоедает одиночество, тем более в лесу, уже опаленным весенним теплом. Но мы знаем, Они с нетерпением ждут нас, чтобы отправиться в далекий путь. Я иду к ним, это недалеко от площадки. Бойки и Кучуму тут все знакомо с прошлого года. Они бегут впереди. Минуют скальный прижим, скрываются в зарослях, и мы видим, как там вспыхивает дымок, выдав стоянку каюров. Меня догоняет Василий Николаевич. Идем не спеша. После города не могу надышаться свежим воздухом. Чувствую, как он будоражит всю кровь, и каждый глоток его вливает бодрость. Глаз не оторвать, не наглядеться на зеленые кружева гибких тальников, на лес, обрызганный белым черемуховым цветом, на далекие холмы, прикрытые плотным руном бескрайней тайги. Все живое ликует, дразнится, пищит, прославляя весну, и над всей этой обновленной землей стынет далекое голубовато-свинцовое небо. Мы только миновали прижим, как из леса вышло стадо оленей. Животные, беспорядочной толпою, толкая и обгоняя друг друга, спустились по каменистой осыпи к реке, стали пить воду. Следом за стадом выбежала молоденькая самочка, Увидев нас, она внезапно остановилась. На морде недоумение. Что-то знакомое во всей ее изящной фигурке, в манере ставить размашисто ноги, в приподнятой высокой и повернутой к нам голове, в черных озорных глазах. «Майка!» — обрадованно кричит Василь Николаевич. «Теперь узнаю и я. Майка, Майка!» — зову ее. Шагаю к ней, ищу в кармане лакомство, хочу напомнить ей о себе. Майка вздрогнула, секунду, и она, подняв еще выше голову и прижав уши, с криком бросается ровными, упругими скачками к табуну, несется быстрее лани. Вскакивая в воду, оленушка поднимает столб серебристой пыли и замирает снова, повернувшись к нам, вся настороженная, довольная. Она совсем повзрослела, — ласково заметил Василий Николаевич. Обидно, не узнала. А мы-то все помним. Родилась она прошлой весной в походе на речке Куньманье и первое свое путешествие совершила на нарте со связанными ногами, завернутая в старенькую дошку у лукиткана. Через два дня Майка уже бегала и привлекала всеобщее внимание. Но она никогда не любила даже ласкающие ее человеческие руки. В ней больше, чем в других оленях, передался гордый дух предка дикого Сакжоя. Улукиткан человек немного суеверный, этому способствовали условия, в которых он жил, дикая природа, безлюдье. Старик убежден, что новорожденный теленок приносит Эвенку счастье. В прошлом году он не расставался с Майкой, как ребенка окружал ее трогательной заботой, Даже когда старик ослеп в походе, и врачи вернули ему зрение, он был убежден, что это сделала Майка. Улукиткан и в этом году взял ее с собою, надеясь, что она оградит его от бед. Навстречу бегут собаки. За ними показываются старики. Вот и снова встретились. Как дорог мне этот маленький, похожий на усохший пень. Человек с заиндевевшими от седины волосами на голове, с проницательными глазами, одетый в старенькую дошку. Он прижимается ко мне и слышно, как часто бьется его сердце. — Я думаю, напрасно мы тут живем. — По что так долго не приезжали? — говорил он с болью и тоскою. — Задержались у Лукиткан. Трофим тяжело болел. Теперь выздоравливает. Я обнимаю Николая, на его плоском лице радость. Куда след поведем? Не терпится у Луки ткану. Его явно беспокоит этот вопрос. К становому и от Ивакского перевала повернем на запад по хребту. «Э, э, удивляется старик, опять худой место выбрал? Туда люди еще не ходи. Поэтому мы туда и идем. Какое дело у тебя там? Надо посмотреть, что это за горы, какие вершины, можно ли пройти туда с грузом на оленях и с какой стороны, где лучше устроить лабазы. После нас на Становой пойдет много отрядов. Мы должны наметить их маршруты и определить место работ. Тогда пойдем. Ты только не забывай, что сказал Улукиткан. Место там худой, тропы нет, кругом стланник, камень. пропасть. Через два часа мы поставили свои пологи рядом с палаткой проводников, разожгли костер. И тут мы с необыкновенной ясностью почувствовали, что переступили границу, за которой нас ждет неизвестность и иная жизнь. Кажется, ничто не омрачает этот первый день нашего путешествия. Небо чистое, воздух прозрачный, дали доступны желаниям. Василий готовит обед, соскучился он по тайге, по костру, по лагерной суете, по просторному, безоблачному небу, по вольной жизни, по тропе. Приятно смотреть, как все горит в его руках, и с его лица не сходит радостная улыбка. А вокруг весна, лес дождался тепла, росою умылись кусты, и от них повеяло свежим листом. В перелесках веселый березовый хоровод не наглядишься. Зеленой травой опушились полянки, и над ними не стихает птичий перезвон. Всюду жизнь, и с первого дня ее пробуждения она вступает в борьбу за свое существование. И ты невольно заражаешься этим весенним порывом. Тянут тебя таежные чащи, снежные вершины гор, глушь и дали. Почему не вечно на земле весна? Когда мы заканчивали обед, собаки лежали на песчаном бугорке рядом с палаткой. Кучум, сытый, довольный, растянувшись во всю длину, грелся на солнце, а бойка заботливо искала в его лохматой шубе блох. Но вдруг обе вскочили. — Кого они там увидели? — сказал Василий Николаевич, кинув рыбью голову в сторону собак. Он оставил кружку с недопитым чаем, встал, поднялся и я. Бойко и Кучум, насторожив уши, готовы были броситься вниз по реке. Оттуда долетел легкий всплеск волны и затяжной скрип. — Кто-то плывет, — пояснил Лиханов. И мы все четверо пошли к реке. Из-за мыса показалась долбленка. Она свернула в нашу сторону и медленно поползла вдоль каменистого бережка навстречу течению. Впереди, к нам спиной, сидела женщина, натужно работая веслами. Вода под лодкой в лучах солнца кипела плавленным серебром, и от каждого удара каскады брызг рассыпались далеко вокруг. Кормовым веслом правил крупный мужчина. — Что за люди? Куда они плывут? — спросил я Лиханова. — Делать тут человеку нечего. — Зачем они идут, не знаю. Лодка, с трудом преодолевая течение, приближалась к нам. Теперь можно было и по одежде, и по лицу мужчины угадать в незнакомцах эвенков. Это Гаврюшка Бомнакский, — сказал Лиханов. — Где-то у наших проводником работает. Лодка развернулась и сходу врезалась в берег, вспахав размочаленным днищем гальку. — у Улукиткан! «Смотри-ка, опять сошлись наши дороги с тобой», — сказал кормовщик, растягивая зубастый рот. «Здорово, здорово, Гаврюшка», — ответил тот. «Чего тут воду мутишь?» «Смотри, хорошо. Воду мутит моя жена, да что-то плохо. Видно, весла малы. Надо бы уже на месте быть, а мы только до Джигормы дотянулись». Мужчина с полным равнодушием достал кисет и стал закуривать. «Вы что, не сходите на берег? Разве ночевать не будете?» — спросил Василий Николаевич. «Нет, дальше пойдем. Надо добраться до места». «Далеко ли?» «Однако двадцать, а то и больше кривунов будет. Далеко?» «Тогда чайку попейте. Дня еще много, успеете». «Спасибо!» «Близко за мысом такое дело было. Мы у инженера работаем, звезды смотрим. Он на оленях вперед ушел, а мы на лодке тащимся». «У астронома Новопольцева работаете?» — спросил я. «Во-во! Новопольцева! Ты знаешь? Ему помощница девка Нина». «Да-да, Нина». Между ним и Лихановым завязался разговор на родном языке, и пока они выпытывали друг у друга новости, я рассматривал гостей. Женщина была маленькая, щупленькая и чуть-чуть сгорбленная. Она повернулась к нам, но на ее обветренном до блеска лице не появилось сколько-нибудь заметного любопытства. Мы молча рассматривали друг друга. Она, казалось, ни о чем не думала. В ее сжатых губах, в уставших руках Загрубевших от воды и весел, даже в складках поношенной одежды, чувствовалась чрезмерная усталость. Маленькие черные глаза, выглядывавшие из-за густых ресниц, были переполнены покорностью. Женщина, не отрывая взгляда от нас, достала из-за пазухи трубку с прямым длинным чубуком. Муж бросил ей кесет с махоркой. Не торопясь, все с тем же спокойствием она закурила, затем, откинувшись спиной на груз, долго смотрела в глубейшее небо. Ласковые лучи солнца скользили по ее плоскому лицу, ветерок бессумно шевелил черные волосы, в руке сиротливо дымилась забытая трубка. Мужчина сошел на берег и подал всем нам поочередно свою костлявую руку. Это был... На редкость среди эвенков высокий человек, узкоплечий, сутуловатый, с шершавого лица сбегала жиденькая бороденка, примятая у подбородка. Нос казался вдавленным в прямое, сильно скуластое лицо. Руки у него невероятно длинные, мешали ему. Говорил он медленно, с трудом выжимая слова. Они уселись с Лихановым на гальке, и, как уж принято при встрече, подложили в трубки свежего табаку, закурили. Николай стал рассказывать первым. Гаврюшка слушал его внимательно, изредка вставляя слова в повествование собеседника. Затем наступил его очередь. Он оживился, энергично жестикулировал руками, часто обращался за подтверждением к жене, и та покорно кивала головой. Долго дымились трубки. Разговор то смолкал, то возобновлялся с новой силой, и, будто слушая новости, речная волна лениво перебирала береговую гальку. Солнце пошло на убыль, стало прохладнее, с востока давило распластавшаяся над лагерем туча, гости забеспокоились. — Однако торопиться надо, как бы дождь не упал, — сказал Гаврюшка, поднимаясь и выпрямляя длинные ноги. Мы оттолкнули лодку, женщина на прощание молча кивнула нам головой, лицо ее по-прежнему выражало печаль, она взяла весла и теперь казалась еще более маленькой, еще более покорной. От первого удара веслами долбленка вздрогнула, закачалась и, зарываясь носом в быстрину, поползла вверх вдоль берега. Как-то странно было видеть на гребях. эту щупленькую женщину рядом со здоровенным мужиком, сидящим на корме почти без дела, в роли повелителя. Привычным движением она толкала лодку вперед, беспрерывно, то сгибая спину, то выпрямляясь. Василий Николаевич не выдержал. — Эй, ты, гаврюшка! — крикнул он вдогонку. Как липло к нему это имя! Тот обернулся, и женщина перестала грести. — Чего ж ты жену на весла посадил, а сам лоботряс сел на корму? — Ну ей-то что, греби да греби, а мне думать надо, как жить, — донеслось из лодки. С неба обрушились тяжелые раскаты грома и, дробясь, покатились к горизонт. Долбленка уходила медленно вверх по позеи. Мы стояли и смотрели, как под ней мешалась жидким хрусталем взбитая тяжелыми веслами вода. Стоянку накрыл мелкий моросящий дождь. Птицы и насекомые попрятались в своих незатейливых убежищах, но не молчали, продолжая весеннюю перекличку. В природе чувствовалось оживление. Значит, дождь ненадолго. Действительно, Побарабанил он по палатке, взбаламутил ручьи и, убегая на запад, утащил за собой послушные тучи. На небе появились голубые проталины, и день продолжался в песнях, суете, в любовных играх. Скоро вечер. Мне не сидится в палатке. После дождя должна быть хорошая видимость. но как удержаться не взойти на сопку и не взглянуть на окружающую нас тайгу в лесу сыр светок гулко падают на землю тяжелые капли в прохладном воздухе душок нагретых гнезд и старых дупел под ногами крутой подъем по мокрому ягелю плешинами прикрывшему каменистый склон сопки а позади солнца уже коснулась нижним краем своей колыбели. Вот и вершина. Я усаживаюсь поудобнее на камень и достаю бинокль. Смотрю в сторону станового, спрятанного за взлохмаченными грядами ближних гольцов. Взор открылась широкой панорамой тайга. Куда ни посмотришь, все лес и лес... по нему разметались косы топких болот да мелкие россыпи холодных озер. Из вечерней мути через обожженные закатом мари, бугры, перелески ползет Джигорма тайком подкрадываясь к Зей. И там, где она, выгибаясь в последнем усилии, вырывается из объятий тайги, чтобы слиться с Зеей, дымится лагерный костер, единственное пристанище человека на всем видимом сопке пространстве. Я поворачиваюсь к убежавшему солнцу. Лиловым сумраком наполняются провалы. Всхленную равнину, ограниченную с запада высокими грядами гор, нижут ручьи. Озера вспухли, выплеснулись из берегов. Земля линяет буроватыми пятнами. По распадкам в Ельнике белеют снежинки. А ближе по дну широкой долины, полноводьем. Беснуется Зея, ревет, точит нависшие карнизы левобережных скал. В схватке с гранитом волны дыбятся, хлещут друг друга и, отступая, уходят гигантскими прыжками в невидимую даль. А за рекой от каменного русла до далеких гор распласталась шире лиственничной тайги, прошитая жилами студеных ручейков. Неожиданный шорох привлек мое внимание. неслышно поворачиваю голову, метрах в десяти вижу серый комочек. Он вдруг вытянулся, стал свечой. Это заяц. Ну, как же не обрадоваться? Значит, здесь я не один? Видимо, и он вышел сюда, на вершину сопки, полюбоваться закатом. Зверек косит глазами на узкую полоску дотлевающего горизонта и, не торопясь, придет длинными ушками. тоже что-то соображает, думаю я, и тихонько свищу. Два прыжка и заяц возле меня. Сижу, не шевелясь, смотрю в упор ему в глаза, чувствую, как губы мои растягиваются в улыбке, давит смех, а косой замер свечой, на морде недоумение, что, дескать, это такое, пень или опасность». а сам носом тянет воздух, шевелит жиденькими усами, присматривается, не может вспомнить, было ли тут раньше такое чудо. Вдруг прыжок, и заяц затаился между камней, прижав плотно к спинке свои уши. Я еще не разгадал, что с ним случилось, как снизу взвился ястреб, пронизав посвистом застывший воздух. Замирая над нами, хищник быстро-быстро трепыхал острыми крыльями, — И ты перед сном сюда заглянул? — прошептал я. Одно мгновение, и ястреб, заметив меня, исчез во мраке, оставив позади себя лишь шум упругих крыльев. Уши у зайца зашевелились, приподнялись и в напряжении как-то смешно растопырились. Осторожно приподнявшись на передние лапы, он осмотрелся и бросился в чащу. Далеко в потемневшей тайге бубнит филин. Соскал к реке ползет туман, расстилаясь низко над водой. На пушистых лишайниках лежит еще нежно-розовая пленка исчезнувшей зари, а уж тьма затянула вершины. Пора возвращаться в лагерь. В этот вечер мы договорились идти двумя группами. Я с Василием Николаевичем отправлюсь на лодке вверх позеи. По пути посетим астрономов. Проверю их работу и договорюсь о дальнейшем их маршруте. У Лукиткан же с Николаем и Геннадием захватят весь груз и пойдут окружным путем по Джигорме на Мутюки и дождутся нас на Зее. Все утро следующего дня мы с Геннадием просидели на радиостанции. Мне надо было связаться с полевыми подразделениями, разбросанными по этому безлюдному краю, когда выбрались из палатки, солнце было уже высоко. Проводников с оленями все еще нет. Собаки слоняются на берегу, не зная, куда себя девать. Дотлевает забытый всеми костер, над ним раздается стенание одинокого комара, а из тайги, разомлевший от теплых южных ветров, от первых весенних дождей, от солнца, несет пахучий прелью с лежавшимися мхами, с запахом отогретой коры и еще чем-то ласковым и дразнящим. Из лесу пришел Лиханов. За плечами у него ружье, в поводу связка оленей. В руках он держит заполненную чем-то шапку, бережно прижимая ее к животу. — Ягод принес? — спросил я. — Яйца, — сказал он, привязывая к лисине оленей. — Яйца? Откуда ты их взял? — В тайге нашел, смотри. Они все свежие. И Каюр раскрыл передо мною шапку. В ней лежало шесть яиц, величиною почти с куриной, светло-пепельного цвета, с мелкими крапинками на утолщенной стороне. — Что так смотришь? Не узнаешь? Глухариные? — добавил Лиханов. — Узнаю и удивляюсь. Зачем разорил гнездо? Отнеси обратно. — Что ты? — запротестовал он. — Они еще лучше домашних. Поправляй огонь, мы сейчас их сварим. — Нехорошо, Николай. Разве ты не понимаешь, что из каждого яйца вылупился бы глухарь? — Это меня у Улукиткан научил. — Чему научил? Яйца собирать? — Вот уж этому я не поверю. У Улукиткан без надобности веточку в тайге не сломит, а ты, говоришь, учил гнезда разорять. Николай хитровато сощурил глаза. — Старик, шибко мастер искать яйца. Лучше лисы. а от того, что он их собирал, глухарей не меньше родилось. Ты, я вижу, шутками хочешь отделаться. Верни яйца в гнездо. Не серчай! И его толстые губы растянула добродушная улыбка. Каждая птица хорошо знает, сколько должно быть в гнезде яиц, чтобы бросить нестись. Но она не умеет их считать. Если понемногу таскать у нее яйц, не все сразу, а оставлять одно-два. птица не догадается о пропаже. Она будет нестись, пока в гнезде не станет их столько, сколько нужно. Это правда. Но ведь кополуха не может бесконечно нестись. И то верно. Нужно знать, когда брать. А за кополуху ты не горюй. Ей делать нечего. Пусть маленько поработает на нас. Курица не умнее ее, а сколько яиц дает, а?» С реки прибежали собаки, следом за ними показался Василий Николаевич. На горбу у него мокрая сеть, в правой руке на куканке бились липкими хвостами рыбы. Он принес с собой в лагерь живой дразнящий запах свежих огурцов. Так пахнут только что пойманные сиги, это их природный запах. Увидев яйца в шапке Николая, Василий Николаевич обрадовался. — Мы как сговорились с тобой, Николай. Ты яиц принес, а я рыбы, да еще и зеленого луку для оформления, — сказал Василий Николаевич и, повернувшись к палатке, громко крикнул. — Геннадий, быстро сюда! Тот высунул стриженную голову в просвет и заулыбался во весь рот. — Вот это да! — протянул он нараспев. — Что да? — Рыба? — Ты очисть пару и на сковороду. Только на кали ее пожарче, чтобы сеги с корочкой получились. Да и зальешь их яйцами. Так что ли, Николай? Яйца с рыбой шибко хорошо, — ответил тот. Мы с Василием Николаевичем развесили на солнце сеть, я стал выбирать из нее мусор, а он занялся починкой. Сетка, одна стенка старенькая, вся сопрела, в заплатках, второй год с нами путешествует, пора бы выбросить. Надоело чинить, дуж да больно липнет к ней рыба. Диву даешься, смотреть не на что, а в воду опустишь, словно живет. В других сетях пусто, а в ней непременно добыч. Видно, большой мастер плел ее и сделал точную посадку.